Глава 6 Мич. Я сижу в своей машине в полной тишине. Посмотрев на часы, я понимаю, что ровно через 32 секунды мне придется выйти из моего уютного автомобиля и зайти в здание, где находится офис моего психолога. Я не хочу вырошить прошлое, копаться в старых чувствах и воспоминаниях, Почему нельзя просто двигаться дальше и забыть о прошлом? Зачем сыпать соль на старые раны? Чёртова терапия. Я фыркаю себе под нос. Пустая трата времени. Шепчу я, открывая дверь машины и выходя на улицу. На макушку мне падает пара капель дождя. Конечно же, сегодня идет дождь. Самая худшая погода — дождь зимой. Теплый дождливый день, жарким летом. Это всегда прекрасно. Но ледяной дождь посреди зимы... да И я пригибаюсь и бегу в сторону здания. На одной из стен висит вывеска, на которой написано, на каком этаже каждый офис. Я заглядываю в переписку с терапевтом. Доктор Кертис. Точно. Прочитав вывеску, Я поднимаюсь на третий этаж. С каждым шагом внутри меня растет тревога. Имя доктора Кертиса можно увидеть на табличке у первой двери на этаже. Перед тем, как постучаться, я глубоко вздыхаю. Мужчина открывает мне дверь с теплой улыбкой на лице. Мич Андерсон, добро пожаловать». Поприветствовав меня, он отходит в сторону, чтобы пропустить меня внутрь. Я снимаю свое влажное пальто и вешаю его на вешалку у входа. «Присаживайся, куда тебе будет удобно», говорит он мне, подходя к большому письменному столу в углу просторного помещения. Помимо стола в центре комнаты также расположен диван, рядом два кресла, весь офис оформлен в спокойных и холодных тонах. Диван серый, а ковер — устилающий пол синего цвета. Даже фотографии, висящие на стенах, подходят по цвету. На них изображено океанское побережье. Если честно, я удивлен, что у него не играет какая-нибудь дурацкая музыка, чтобы наверняка добиться успокаивающей атмосферы. Диван выглядит довольно удобно, поэтому я решаюсь присесть на него. Доктор Кертис перебирает какие-то бумаги, лежащие на столе, а затем берет планшет и присаживается в одно из кресел напротив меня. «Как вы сегодня?» Спрашивает он нарочито, спокойным тоном. «Нормально». «На самом деле, ненормально. Меня все это жутко раздражает. Я мог бы сейчас быть в зале, тягать железо, посвятить это... Время тому, чтобы стать сильнее. Ну, или мог бы тренироваться на катке в компании одного из тренеров. Но нет, я здесь. В этом идиотском синем офисе болтаю с психологом. У мужчины дергается уголок губ. Будто бы он читает мои мысли и пытается не засмеяться. Расскажите немного о себе. Что-то, что нельзя нагуглить. Я откидываюсь на спинку дивана. Это сложно. Гугл расскажет практически все обо мне. Он усмехается. Возможно, он скажет мне ваш рост, вес, дату рождения, но уж точно не расскажет, что внутри. Да на самом деле очень даже расскажет. Он скажет, что я злой хоккеист, который всегда получает штрафные и дерется. Это верно. Но это всего лишь общественное восприятие. А как вы себя воспринимаете? Какие у вас интересы и хобби? Кто ваши друзья? Хорошие ли у вас отношения с родителями? На что вы злитесь? Он выдерживает паузу, а затем продолжает. Вот что мне хотелось бы узнать. Настоящего Митчи. Ладно. Начинаю я, раздражаюсь еще больше, чем пять минут назад, когда я только вошел сюда. Этот мужик решил сразу перейти к делу. Интересуюсь я хоккеем. Мое хобби — хоккей. Большинство людей мне не нравится, ворчу я. Ну, думаю, Брюс — ничего. Он наш вратарь. С родителями я не общаюсь вообще. Точка. Мужчина что-то печатает в планшете. Когда в последний раз вы говорили со своими родителями? Я сжимаю челюсть и чувствую знакомую боль в висках. Пора бы уже ответить на его достающие вопросы и закончить это поскорее. Моя мама бросила нас, когда я был маленьким. Я не слышал о ней до тех пор, как не подписал контракт с НХЛ. Она позвонила и попросила денег. После этого я не отвечал ни на один ее звонок. Доктор Кертис тяжело выдыхает. «Мне жаль, что вашей мамы не было рядом, Мич. Я безразлично пожимаю плечами. Да я ее особо и не помню». А что насчет отца? Он сидит в тюрьме с тех пор, когда мне было 10 Раньше я звонил ему где-то раз в месяц, когда учился в школе. Дедушка говорил мне, что он не стоит моего времени. Но я был дураком и не слушал его. А затем папаша стал просить у меня заплатить за него залог, когда у меня появились деньги. Так что да, мой дед все-таки был прав». Доктор Кёртис кивает. «Тяжело, наверное, было жить без отца и матери. У меня был дедушка. Ему я обязан всем, что у меня есть. Признаю я. Хоккей — недешевый вид спорта, но он копил на то, чтобы я продолжал ходить, зная, что мне это важно». Доктор Кёртис улыбается и смотрит на меня добрыми глазами. Вы все еще близки? Он умер летом, когда я выпустился из школы. Я потираю бороду. Я не особо понимаю, как мне поможет то, что я расскажу психологу давней истории из своей жизни. Ну вот и вся моя печальная история. довольно Мужчина хмурится. Конечно же, нет, Мич. Мне очень жаль, что вам одиноко, и что вы так много потеряли. Я думаю, никто не заслуживает такого, особенно с полным отсутствием поддержки. Ну, док, я уже взрослый. Я сам уже кашу ем. Я в порядке. Нахмуренный мужчина переводит свой взгляд от меня к часам на стене. У нас все еще осталось 30 минут. Мне хочется сорвать эти проклятые часы со стены. Вместо этого я разминаю шею. Разговоры о прошлом могут поднять множество тяжелых эмоций. Если хотите закончить на этом, мы можем это сделать. Говорит мужчина, протягивая мне визитку. На ней написан номер моего мобильного. Если решите поговорить со мной снова или что-то понадобится, не стесняйтесь и звоните мне. Я киваю в ответ, захватываю свое пальто и сваливаю оттуда.